то есть фиктивные и предварительные продажи не будут приниматься в расчет до достижения номинала. Как указал Каупервуд в разговоре со Стинером, здесь было одно тонкое преимущество. Поскольку в конечном счете стоимость сертификатов предполагалось довести до номинала, не было возражений, чтобы Стинер или любой другой человек покупал их задешево по начальному курсу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 с ценными бумагами производителей меди, сахара, пшеницы и многого другого. Каупервуд был одним из первых и самых молодых финансистов, который сообразил, как это можно сделать. Когда он впервые побеседовал со Стинером, ему было 28 лет. Когда он последний раз вел дела с этим человеком, ему было 34 года. Постройка домов Каупервудов и отделка фасада банковской конторы Каупервуд и Ко шли полным ходом. Фасад был отделан во флорентийском стиле, со стрельчатыми окнами и дверью из кованного железа между стройными резными колоннами и поперечной балкой из бурого песчаника На центральной панели была вычеканена тонкая, изящная рука с пылающим факелом.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 Крепления для газовых светильников были выполнены в древнеримском стиле, а конторский сейф стоял на возвышении, украшая заднюю часть комнаты. Он был покрыт серебристо-серым лаком с надписью «Каупервуд и Ко», выведенной золотом. Здесь все выказывало сдержанность и тонкий вкус, но вместе с тем и богатство, солидность и надежность.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 С думом вашего отца все было гораздо проще, но у вас? Он пустился в описание прихожей, приемной и гостиной, которые он украшал и обставлял таким образом, чтобы создать впечатление воздуха и благородства, без ущерба для жилого пространства. После завершения отделочных работ дома выглядели эффектно и приковывали внимание, так как заметно отличались от традиционных построек на той же улице.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 Одно на втором этаже дома Фрэнка и еще два на фасаде дома его отца. Над домами возвышались щипцы шести коньковых крыш, два у Фрэнка и четыре у его отца. Каждый фасад на первом этаже имел нишу с окном в выступе наружной стены. Окно было защищено миниатюрной балюстрадой и выходило на улицу. Там можно было высаживать вьющиеся растения и цветы в горшках, что и было сделано впоследствии, и даже разместить несколько стульев, выставляемых через застекленные створчатые двери. На первом этаже каждого дома размещались зимние сады, а во дворе, предназначенном для совместного использования, стоял белый мраморный бассейн 8 футов в диаметре с мраморным купидоном в центре, над которым играли водные струи. Двор был обнесен высокой складчатой стеной из серо-зеленого кирпича, специально обожженного под цвет гранитных фасадов, с карнизом из белого мрамора, а мраморная крошка бордюра придавала газонной траве гладкий и бархатистый вид. Как и было предусмотрено, оба дома соединялись невысокой галереей с зелеными колоннами, которую в зимнее время можно было прикрыть стеклянной крышей декору и мебелировке комнат в стиле разных исторических эпох придавалось важное значение, так как это расширяло и укрепляло представление Фрэнка Каупервуда об искусстве в целом. Для человека, склонного к художественному и интеллектуальному развитию, было приятно и поучительно слушать объяснения Элсуорта о стилях и типах архитектуры и мебели, о видах используемой древесины и декоративных рисунков о качестве и особенностях портьер, драпировок, отделке панелей и дверных покрытий. Элсуорт изучал не только архитектуру, но и декоративное искусство. Его интересовали художественные вкусы американцев, которые, по его мнению, в будущем должны были достигнуть особой изысканности. Ему безумно надоел преобладавший в то время обобщенный романский стиль поместья и загородные виллы.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 элсуорд показал альбомы с рисунками интерьеров, мебели, драпировочных тканей, комодов, подиумов и роялей изысканной формы. Он обсуждал с Каупервудом выбор древесины, палисандр, красное дерево, орех, английский дуб, серебристый клен, а также декор вроде позолоты, инкрустации и булевского стиля. Насчет последнего было сказано о сложности изготовления и определенные непригодности для местного климата. Бронзовые и черепаховые инкрустации деформируются от жары или сырости, а мебель трескается или коробится. Он рассказал о достоинствах и недостатках разной отделки и в конце концов рекомендовал мебель с позолотой для приемной, гобеленовые панно для комнаты отдыха, стиль французского возрождения для столовой и библиотеки,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 Можно было инкрустировать или оформить в булеском стиле, если Фрэнк согласится пойти на дополнительные расходы. Элсуорт посоветовал установить рояль треугольной формы, поскольку квадратные формы скучны для знатоков. Каупервуд зачарованно слушал. Он уже видел свой дом, уютный, внушительный, приятный для взора. Если он повесит картины, то в широких позолоченных рамах.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 и посоветовал обратить внимание на достижения старинных мастеров. Хиром Пауэрс, 1805-1873. Американский скульптор, работавший в стиле неоклассицизма. Хариет Хосмер, 1830-1908. Американская женщина-скульптор, одна из самых известных в XIX веке.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 1823-1894 американский художник, пейзажист и анималист. Томас Салли, 1783-1872 американский художник, пейзажист и портретист. Уильям Хант, 1827-1910 английский художник, один из основателей художественного движения прерафаэлитов.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 чьи лоснящиеся крупы и начищенная упряжь свидетельствовали об усердной заботе конюха и кучера. Элсуард строил удобную конюшню в переулке за домами, которой могли воспользоваться обе семьи. Фрэнк сказал миссис Каупервуд, что собирается купить ей «Викторию» – открытый четырехколесный экипаж на низких рессорах, как только они устроятся в новом доме, и добавил, что им предстоит чаще выезжать в свет. Фейтон типа Виктория обычно был оборудован откидной крышей. Он говорил о важности светского общения, так как ему понадобится завязать знакомство с определенными людьми, которые до сих пор не входили в круг его общения. Вместе с сестрой Анной и братьями Джозефом и Эдвардом они могут устраивать приемы в обоих своих домах.